Глава 25. Клятва. э н е р е м и Поговорить с братом мне так и не удалось. Сначала была езда верхом через ночной лес, где вообще не следовало шуметь. Затем мы добрались до небольшого лагеря, в котором нас ждали люди Анхельма. Меня очень удивил настолько малочисленный отряд. Мне казалось, брат привел за собой целую армию, но спросить снова не получилось. Хельм сразу скомандовал сворачиваться и, И вскоре мы уже ехали вдаль на неприметной п о т р ё п а н н о й машине, скрытым плотной тканью кузовом, в каких обычно возили продукты или другие грузы. Со мной никто не разговаривал. Брат, конечно, представил меня всем и назвал для меня имя каждого в отряде, но как только он отошел, все сделали вид, что очень заняты, и на общение с принцессой у них нет ни секундочки времени. Вот так и выяснилось, что среди своих меня любят еще меньше, чем среди врагов. В дороге Хельм поначалу сел рядом со мной. Принёс еду, вручил флягу с водой, но когда я снова попыталась завести разговор о прошлом, он быстро вспомнил о необходимости срочно отправить кому-то сообщение. И до самого привала больше ни разу ко мне не подсел. Ехать приходилось в кузове, да ещё и сидя на деревянной лавочке. Когда машина налетела на кочке, я подпрыгивала на своём твёрдом сидении, с тоской вспоминая мягкие кресла другого транспорта и объятия Мара. Вот о нём я думала постоянно. Пыталась переключиться на другие размышления, но всё равно перед глазами всплывал его образ. Я глупо скучала. Мне очень хотелось оказаться рядом с ним. Коснуться его, утонуть в надёжных руках, поцеловать. Лина утверждала, что это всё происки магии ритуала, но мне в это не верилось. А ещё я откуда-то знала, что он зол, обижен и скоро придёт за мной. Ждала этого момента с нетерпением и вместе с тем очень боялась. Простит ли? Сможет ли понять причины моего поступка? Как отреагирует на мою внешность? Даст ли вообще возможность оправдаться? Станет ли слушать? От всех этих мыслей голова шла кругом. После бессонной ночи хотелось спать, но уснуть на лавочке оказалось попросту невозможно. Слишком сильно трясло. Да и парни косились на меня с интересом и неодобрением. Кем я была для них? Уж точно не принцессой. Скорее, они считали меня подстилкой Анмара или предательницей, или даже вражеской шпионкой. Мне же было все равно. За последнее время я успела привыкнуть к человеческому неприятию, к собственному одиночеству. И только с Маром чувствовала себя важной и нужной. Но теперь у меня о т н я л и и это. Ближе к вечеру мы остановились у широкой реки. Пока мужчины разбивали лагерь, я отправилась прогуляться по округе. После нахождения в неудобной позе ноги отказывались слушаться, потому шла очень медленно. Я все равно не сразу сообразила, что знаю это место. А здесь из-за близости к северным Миртским горам было довольно прохладно. Если в Харсайде царила жара, то здесь стояла осенняя погода. Пахло пожухлыми листьями и сыростью, закатное солнышко светило ярко, но даже не думало обжигать. Лицо ласкал приятный ветерок. И тут я вспомнила. Видение. То самое первое, жуткое, которое я увидела, стоя на коленях на Дворцовой площади. Это же то самое место! з а в ы в про боль в ногах, сорвалась с места и понеслась к брату. Он с хмурым видом сидел на камне и читал что-то на небольшом клочке полупрозрачной бумаги. Но, увидев меня, мигом подскочил на ноги. и э н и что случилось?» «Хельм!» Я вцепилась в полы его расстегнутой кожаной куртки. «Анмар скоро будет здесь. Не один. Он убьет тебя». «Что за глупости?» Попытался улыбнуться брат. «Я видела этот момент. Он появится с командой. И вы с ним будете драться на мечах. В кругу. Он победит, Хельм. Я видела твою смерть. Прошу, давай уедем. Прямо сейчас. Еще все можно изменить. Мой дар для этого и э н е успокойся». Он обнял меня за плечи. «Милая, ты устала и п е р е н е р н и ч а л а «Нет, я точно знаю, что мои видения сбываются», – стояла на своём. «Никто не сомневается в твоём даре», – сказал брат. «И спасибо тебе за информацию. Я приму к сведению и не буду вступать с ним в бой один на один». «Наброситесь на него толпой?» – выдала с ужасом. «Нет, этого не должно случиться». «Меня уже просто трясло от страха за двух дорогих мне мужчин, и я даже не знаю, за кого переживала сильнее. Ты устала, Энни, отдохни». «Возьми плед, расстели у воды, там хорошо, приятно, никто тебе не помешает». Он говорил совершенно спокойно, будто вообще ничего не боялся. «Хельм». Я взяла его за руку. Крепко сжала запястье и, глядя в глаза, сказала. «Если ты собрался убить Мара, то лучше сразу убей и меня». Он странно усмехнулся и повел меня к реке. «И лишиться сестры? Нет уж они. У меня на в а с твоим крылатым другие планы». «Далеко идущие». Брат прихватил из машины свернутое одеяло. А когда мы дошли до уютного бережка, сам расстелил его и жестом предложил мне присесть. «Хочешь, скажу тебе, чего хочу я?» Проговорил он, опустившись рядом. «Закончить войну. Какими угодно способами. Сейчас у нас остался только восток. Это во многом необжитые суровые земли». «Увы, наша армия не в состоянии отвоевать обратную страну, и я готов смириться с потерей тех провинций, которые захватили крылатые. Если они согласятся не претендовать на восток, мы сможем заключить мир. Но мне нужна поддержка твоего Анмара». «Он зол!» – покачала я головой. «Боюсь говорить, он с тобой не станет». «Сейчас не станет. Но и моя смерть ему не нужна. Ты ведь не простишь ему моего убийства? И он не может этого не понимать». «И что ты собираешься сделать? Сдаться?» «Нет», — сказал он, но я по глазам видела, что угадала. Тогда он добавил. «Не без боя. Но не бойся, я все контролирую. И прошу тебя, ни в коем случае не вмешивайся. Что бы ни происходило, когда крылатые придут, спрячься в машине. Так тебя случайно не зацепит». «Хельм, почему это все происходит с нами?» Борясь с эмоциями, выдала я. Почему я не помню Мара? Кто сотворил это всё? Кто превратил нашу жизнь в кошмар? Это долгая история, — вздохнул брат. И я сам не сразу всё выяснил. Расскажу тебе, обещаю, но не сейчас. Он поднялся на ноги, вдохнул приятный воздух, наполненный ароматами осени, и обернулся ко мне. Верь мне, верь в него, и всё будет хорошо. А после ушёл, оставив меня одну с ворохом страхов, и целым обозом неприятных мыслей.